714. Гуру. Правильно отметили необычность, своеобразие и оригинальность трудов, посвященных анализу моего творчества. Конечно, в этом рука иерархии свет Ибо время подходит, когда формула владыки «Через искусство имеете свет» широко откроет врата нового мира, позволит войти в него с пониманием. Этому много содействовать будут полотна мои и все связанное с наследием моим оставленным человечеством.